Как еще называть того, кто, пренебрегая законом, беспрестанно бомбардирует общество прожектами, предположениями, изобретениями? Ну, вспомните, с чего вы начали? Эмиссар раскрыл папку, пошелестел бумагами. Начинали вроде бы невинно. Благопрестойно. Лунная катапульта. Турбозаградитель для самумов. Трансформатор ядовитых выхлопных газов и ароматические углеводороды. Углеводы. Поправил мэрв любивший точность. А дальше... Прямо утробь берет. Джома Лунгмоход... «Коляска для массовых экскурсий на высочайшую вершину мира, выпрямитель полупараллельных миров, поглотитель почти всех веществ, кроме радиоактивных. Однако впоследствии я разработал приставку, которая позволила индикатор инвариантности пространства», перебил Мерва эмиссар. Реализатор сновидений. Чего только не рождалось в вашем разнузданном воображении. Вас уговаривали, ущевали, предостерегали. Вы дважды побывали в долгосрочном отдохновении. Сначала на полуострове непрерывных радостей, потом в оазисе поголовных удовольствий. Однако ничто не помогло. Это, по вашему наущению, летучие механизированные банды юнцов по ночам расковыривали бетонные автострады, а на их месте высевали цветы. Людьки, незабудки, васильки эти, как их, одуванчики. Не только людьки и одуванчики. Люцерну сеяли рожь, сверхскороспелую пшеницу, опять уточнил Мэрф, Движение за всепланетный перенос дорог возникло стихийно. Я всего лишь идею подытожил, не более. Поймите, дороги занимают теперь около половины всей марсианской поверхности. Почва столетия лежащая под ними плодородно, как на Земле во времена Адама и Евы. В прочих же местах она истощилась неимоверно, засорена удобрениями. «Какой смысл закупать хлеб и мясо на Арктуре, Альдебаране?» «Достаточно перенести дороги на новое место и, пожалуйста, получай рекордные урожаи». «Рекордные урожаи», — презрительно хмыкнул эмиссар. «Чем альдебаранская снедь? Мука или мясо, или яйца хуже наших? Ничем не хуже». Доставка продовольствия с ближайших к нам звезд отнюдь не обременительна для общества. Ко всему прочему, торговые налаживаются контакты. Это кое-что значит. А вот ваша деятельность, Мерф, обрекает планету на бесконечную, бессмысленную реконструкцию. Дай вам волю, И все будет тотчас перерыто, перекопано, переставлено, передвинуто, перепланировано, переделано. Давно-давно пора было остановиться, Мерф. Остановиться в развитии равнозначной гибели. Процитировал Мерф любимую фразу. Закон диалектики. Неукоснительный. Именно поэтому и обнародовали вердикт строгом ограничении изобретений, парировал эмиссар. ну мне объяснять вам, что законы природы в конечном счете исчерпаемы. В те на Марсе 600 миллиардов бывших землян. Если каждый, подобно вам, начнет измышлять прожекты, даже гениальные, потомкам нечего будет изобретать. Позаботимся же о них, как пекли санасы, «Невежественные предки!» «Любопытствую, как они пеклись!»